Глава двадцать 23. Когда я снова въехал в ворота Хойлендского приорства, время приближалось к четырем часам дня, и тени уже начинали удлиняться. поместье царили мир и покой. Садовник трудился над клумбами абигаль, жужжали насекомые, и где-то рядом в лесу долбил дерево дятел. По лужайке расхаживали два павлина, за которыми внимательно присматривал развалившийся под деревом Ламкин. Я объехал дом сбоку и нечату ускорил шаг, ощутив близость конюшни. Я распорядился, чтобы конюх должным образом напоил и почистил лошадь. Подобно всем слугам в доме Хобоевых, этот человек был угрюм и неразговорчив. Когда я выходил из конюшни, дверца в задней стене ее... Отворилось и появился егерь Эйвори. На нем были зеленая куртка и штаны, а узкое загорелое лицо венчало зеленая шапка. Он поклонился мне, и я шагнул ему навстречу. Итак, до вашей охоты осталось всего четыре дня, спросил я. Да, из псарни донесся громкий лай. Собаки услышали шаги егеря, и он устало улыбнулся. Время кормежки. Псы всегда издале чуют меня. Должно быть, сейчас у вас куча дел. Ага. С собаками много возни. Их надо накормить, вычесать, выгулять два раза в день. А в парке работы еще больше, там нужно закончить все приготовления к охоте. Мастер Хобби хочет, чтобы все было в ажуре. Выходит кое-кто из деревенских все таки соглашается поработать на него, понял я. Эйвори в ответ лишь сухо улыбнулся и пожал плечами. Великий парк, продолжил я беседу. Поменили в каждую сторону. Здесь охотились на оленей еще при монахинях, ободство сдавало парк местным дворянам. Но за последние несколько лет он пришел в запустение. Интересно, почему мастер Хобб не пользовался им прежде? А вот об этом, сэр, знает только он сам. В голосе Эйвери прозвучала осторожная нотка. Что ж подумал я, странная семейка и ему дала наставление держаться со мной на настороже. Вы правы, прошу прощения, пошел я на попятный, — Но скажите мне, что именно произойдет в день охоты? Гостей и членов семейства расставят по намеченному маршруту и погонят на них оленя. Я вчера видел этого рогача, великолепный зверь. И тому, кто завалит его, достанется каменное сердце. Совершенно верно. А не случится ли так, что успеха опять добьется мастер Хью? Что же, вполне вероятно, или же один из гостей. Я не знаю, есть ли среди них хорошие стрелки. А может быть, удача улыбнется и мастеру Дэвиду? Он отличный стрелок, хотя никак не может усвоить того, что на охоте нужно сидеть в засаде тихо и скрытно. А почему вы с ног до головы в зеленом? чтобы сливаться с лесом? Да, все охотники будут в зеленом или в коричневом. Так значит, мастер Эйвери, вы путешествуете по стране в качестве егеря. Теперь да. Раньше я ведал монастырским охотничьим парком. Однако восемь лет назад его ликвидировали, а землю распродали по участкам. Где же это было? Приорство Льюис в Сассексе. В самом деле, Льюис. Инженеры, разрушившие Льюис по распоряжению лорда Кромвеля, сразу после этого также снесли здание монастыря, с которым я был связан. Эвери печально покачал головой. Я стал свидетелем того, как рухнул Льюис с великим грохотом и в облаке пыли. Жуткое зрелище. А вы видели, как уничтожили ваш монастырь? Нет. Я не стал дожидаться этого, вздохнул я, вспоминая те давние события. С некоторой нерешительностью Егерь проговорил: "Буду рад оставить это поместье после охоты. Хозяева не ладят с местными жителями, да еще члены семейства шипят друг на друга, словно гадюки". Вы ведь, кажется, защищаете интересы мастера Ю? Да, я здесь именно за этим. Среди них он лучший. Отличный парень, заявил мой собеседник. Но потом, быть может, решив, что он наговорил слишком много, Эйвери торопливо поклонился и отправился к своим собакам. В задумчивости я направился мимо зданий бывших монастырских служб к обители Барака. Мастер Шардлейк внезапно услышал я чей-то голос и, вздрогнув, обернулся. В двери прачечной появился Фальстоу. О, господи, разве можно так пугать? Я укоризненно покачал головой. Амброуз наделил меня своей обычной почтительной улыбкой. Простите, я увидел вас сквозь открытую дверь. Вы только что вернулись? Да. Нуждаетесь в чем нибудь Только в умолении и отдыхе. Я распоряжусь, что вы в вашу комнату принесли горячую воду. Вам пришли новые письма, они сейчас у Барака. Благодарю вас. Все ли в доме здоровы? Да. Вчерашний день прошел тихо. Фальстоу с вопросительным выражением лица посмотрел на меня. Успешно ли сложилось ваше дело в Сасексе, сэр? В целом успешно. Хотя и возникли определенные сложности. Если вам это удобно, завтра мы рано утром отправляемся в Портсмут. Вы тоже едете? Да, как и мастер Хью с мастером Дэвидом, они решили посмотреть на флот. Управляющий улыбнулся. Мальчишки всегда остаются мальчишками. Ну теперь они почти взрослые люди. Амброуз погладил свою аккуратную светлую бородку. И в самом деле. Ладно. Прежде чем я отправлюсь в дом, мне нужно поговорить со своим клерком прочесть полученные письма. Фальстоу посмотрел на ряд зданий бывших монастырских служб. Думаю, что Барк сейчас в своей комнате. Я улыбнулся. Похоже, мастер Дворецкий, что вы знаете, где находятся все обитатели этого дома. Такова моя работа, сэр. Невозмутимо отозвался Амброуз и, поклонившись, оставил меня. Я постучал в дверь комнаты Джека. Он открыл без промедления. Хорошо, что вы вернулись. чего это ты сидишь в заперти в такой превосходный день? Я с любопытством посмотрел на него. Я устал от этих докучливых мерзавцев, то есть от управляющего и его подручных которые следят за каждым моим шагом. Боже, сколько на вас пыли. Позволь-ка мне сесть. Я опустился на соломенный тюфяк. На нем лежали два адресованных мне письма: одно от Уорнера, другое от Гая. Что слышно от Тамазин? Она написала мне в день нашего приезда сюда. Прислонившись к двери, мой клерк достал из за пазухи письмо. Гай говорит, что у нее все в порядке. Она по-прежнему считает, что родит девочку. Как же я соскучился. Понимаю. Но уже на следующей неделе мы будем дома. Молю Бога об этом. Как тут вели себя хоббы? Я не видел ни хозяина, ни обегаль. Мне позволено есть на кухне, однако в дом меня не пускают. Сегодня утром мальчишки опять практиковались в стрельбе. Мы с Феверьером присоединились к ним. Но тут вдруг появился Дирик и прогнал нас, дескать, Феверьер срочно ему нужен, а нам незачем докучать молодым джентльменам. Джек нахмурился. Так и хотелось дать ему сапогом под задницу и опинать до самого дома. Не тебе одному. Но он будет только рад, если я потеряю самообладание. А мне жаль малыша Сэма. Стрелок из него такой же, как из Ламкина. Дэвид вовсю потешается над Феверьером, но Хью держится с ним спокойно и дружелюбно. Наверное, рад возможности пообщаться хоть с кем-нибудь, кроме Дэвида. Судя по всему, прежде мало кто относился к Феверьеру доброжелательно. У меня есть кое-какие новости из деревни. Рассказывай. Вчера вечером я сходил туда, выскользнул через задние ворота. Заглянул в местную таверну, нашел там мастера Эттиса. Ну, мы с ним выпили, а потом пошли в его дом. Кстати, лучший в деревне. Он возглавляет партию борцов за общинные земли. Я сказал ему, что вы работаете в суде палаты прошений. Но он будет об этом молчать. Да. Я помог ему составить прошение в суд и сказал, что вернувшись в Лондон, вы сможете взяться за это дело. Если он поможет нам раздобыть нужные сведения. И как Этис отреагировал? Обещал перерезать мне глотку, если я обману его. Блефовал, однако впоследствии он признался, что у них в доме есть свой человек который подтвердил, что мы здесь по делам Хилл. Я уже собирался вскрыть письмо Уорнера, но немедленно поднял голову. И кто же осведомитель? Барак улыбнулся. Старая Урсула, которая прежде работала на монахи. Сподвижники Эттиса вне себя от ярости. Хобб явным образом пытается не просто отобрать половину их леса, полагаясь на собственное толкование старой грамоты но также хочет согнать отсюда людей фальстоу предлагал хорошую цену беднейшим домохозяевам с тем чтобы они убирались прочь а кое-кому из местных дали работу при подготовке этой охоты разделяй и властвуй а как настроены остальные жители готовы они довести дело до суда на мой взгляд готовы Большинство поддерживают Этиса. Люди понимают, что если у них отнимут общинные земли, деревня умрет. Этис сказал, что Хоббс сделал ошибку, пригрозив послать лесорубов в местный лес. Он буквально приставил им нож к горлу. Кстати, Этис считает, что решение это было принято самим Хоббсом. Фальстау действует более тонко. Мой новый знакомый утверждает, что хитрюга Дворецкий потихоньку всем тут заправляет. Интересно. А что этис рассказал о семействе хоббой? Ничего нового. Дэвид избалованный дурак. Старший хобби иногда вместе с наследником проезжает по деревне, и его сынок поднимает страшную вонь, если какой-нибудь замшелый старый хрыч не успеет вовремя снять перед ним шапку. Ни хью, ни Абигейл у них не бывают. Этис говорит, что юный кертис иногда бродит по дорогам в одиночестве, однако заметив деревенского жителя, отворачивается и проходит мимо, что-то бормоча себе под нос. Мне кажется, парень слишком уж стесняется своего изуродованного оспа и лица. Некоторые из деревенских женщин называют обигаель ведьмой, а Ламкина и ее прислужником. Даже слуги боятся эту дамочку. Они никогда не могут понять заранее, когда хозяйка начнет вопить и визжать на них. К тому же, похоже, местное общество вовсе не пренебрегает хоббы потому что он купил приорство. Просто семейка сама поставила себя в такое особенное положение. Они вообще никуда не ездят, кроме Николаса, который иногда выбирается в Портсмут или в Лондон. И Я нахмурился. А чего же так боится Абигейл? Я спросил об этом у Этиса. Он не имеет ни малейшего представления. Я также рассказал ему о происшествии в лесу. Он совершенно уверен в том, что мы вспугнули браконьера, который решил прогнать нас, пустив стрелу. Видимо, это и впрямь была всего лишь случайность. Приятно слышать. Кроме того, я пообщался с Урсулой, объяснил ей, что я заодно с Этисом и убедил в том, что со мной можно говорить откровенно. «Хобаев старуха ненавидит. Пожаловалась, что хозяин запретил ей сажать цветы на кладбищенских могилах. Освещённая земля, оставленная тлену, вот как она сказала. По словам Урсулы, Абигейл всегда была норовистой и крикливой. Однако недавно вдруг углубилась в себя. Барак приподнял бровь. С того самого дня, как услышала о вашем приезде. А какого мнения служанка о мальчиках? Говорит, что Дэвид та ещё тварь. Насколько я понял, старуха знает много больше, однако, как следует разговорить ее мне не удалось. Прохью Урсула сказала только, что хорошо воспитан, но слишком уж тих для юноши своих лет. Оба они определенно ей не нравятся. Я спросил, не видела ли она чего в день приезда Майкла Кафхила. И что, что же? Увы. В этот день Урсула работала на другой стороне дома. Проклятие! Это поместье так же полно партий и заговорщиков, как какой-нибудь королевский двор. Да уж, согласился я. Мы только что переговорили с Эйвери. и егерь сказал примерно то же самое. Раньше он работал в приорстве Льюис. По приказу Кромвеля его снесли те же самые люди, которые разрушили Искарнси. Куда он послал меня после убийства своего эмиссара. Помнишь дело темного огня и дом у Уэнтвортов, другую семейку, полную тайн и враждующих партий. Я вздохнул. Как странно. Вчера ночью мне опять приснилось, что я тону. Этот сон всегда напоминает мне о том, что случилось в Нью-Йорке и о кошмарных убийствах. Прошлое странным образом посещает нас. Я всегда стремился гнать воспоминания прочь. Джек пристально посмотрел на меня. А что случилось в роль Рольсвуде? Судя по всему, вы вернулись не с пустыми руками. Я встретил его взгляд. Мой помощник казался усталым, напряжение от вынужденного пребывания в столь неприятном месте соединялось в его душе с беспокойством за Тамазин. Я тоже устал. Устал лгать и ощущал быть может, эгоистическую потребность поделиться с кем-нибудь тем, что мне удалось узнать. Поэтому я рассказал Барку о пожаре и обо всем, что услышал от Уилфа, Секфорда и Батрэса, а также упомянул, что сыновья Хари Данса угрожали мне. Даже девятнадцать лет спустя люди все еще боятся говорить на эту тему, задумчиво произнес мой клерк Как по-вашему? Что могло там случиться? «Изнасилование», — я вновь посмотрел на него. «И, быть может убийство. А завтра мы едем в Портсмут, где встретимся с Приддисом, проводившим дознание. Едва ли мне стоит упоминать про Олсвуд. Вы считаете, что Приддис может быть связан с людьми, способными повредить Элен? Да. Кроме того, в Портсмуте сейчас находится Филипп Уэст. Я попросил Гая побывать у Элен и заплатил Хоббу Гибенсу за уход, но по-прежнему опасаюсь за нее. Какая-то кошмарная путаница. Если дело и впрямь связано с убийством, то безопасность Элен все эти девятнадцать лет была лишь временной. Что если бедняжка позволит себе очередную вспышку? И проговориться о случившемся с Нею, тот, кто платит за нее, за ее содержание в лечебнице, может решить, что безопаснее будет убрать ее с пути. А уж если эти люди, кем бы они ни были, могут позволить себе бедлам и карету до Лондона, то вполне вероятно, найдут и деньги и на наемного убийцу. С моей точки зрения, вам вообще не стоило влезать в эту историю. «Увы, я уже сделал это и только вчера узнала пожаре и двух смертях отрезал я и скривился Джек я ведь дал себе клятву не втягивать тебя в расследование так что прости пожалуйста За что Вы же не намереваетесь возвращаться туда Не знаю Джек Правда я ничего не знаю Однако навредить себе вы уже успели со всей откровенностью высказался Барак. Если в историю вовлечен и Батрас, надо думать, он немедленно сообщит Уэстэм о том, что какой-то незнакомец интересовался обстоятельствами покупки дома в Фетти-плейсов. Ты прав. Всю обратную дорогу я думал об этом. Я слишком поспешно сунулся к нему, настолько мне хотелось получить нужную информацию. Никак не ожидал, что купчий окажется подложной». Чуть помедлив, я продолжил. И вот теперь думаю, а стоит ли вообще искать в Портсмуте этого Филиппа Уэста? Учитывая, насколько далеко вы уже зашли, пожалуй, что и стоит, Ликон может подсказать, где можно найти этого человека. Только хорошенько обдумайте наперед, что именно сообщите ему. Да. Я отметил, что роли наши переменились, и теперь Барак советует мне, что делать, и велит соблюдать осторожность. Однако Джеку в данной ситуации проще. Он не испытывает столь насущной необходимости узнать об Элен, все возможное, и каким-то образом спасти ее. А меня терзает чувство вины за то, что я невольно осложнил мисс Феттиплейс жизнь, не сумел ответить взаимностью на ее любовь. Вздохнув, Я взялся за письма. Первое от Гая было отправлено 6 июля, то есть три дня назад. Дорогой Мэтью, я пишу тебе в очередной жаркий и пыльный день. Констебли погнали в Портмут новый отряд крепких с виду нищих, предназначая их в грифцы на королевских кораблях. Этих людей буквально превратили в рабов. Я всякий раз думаю об этом, когда слышу, как Колдейрон разглагольствует о противостоянии английской свободы и французского рабства. Я навестил Эллен. На мой взгляд, она в какой-то мере возвратилась в свое прежнее состояние, снова работает с пациентами, однако погрузилась в глубокую меланхолию. Мисс Феттиплейс не проявила никакой радости, увидев меня в гостиной бедлама. Сначала я поговорил с этим Гибенсом, который держался достаточно любезно, что, впрочем, неудивительно, учитывая сколько денег ты скормил ему. Он сказал, что смотритель Шоумс приказал своим людям сразу же связать Элен и запереть ее, если вдруг с нею случится очередной приступ. Боюсь, что когда я сообщил Элен, что ты просил меня прийти и проверить, как она себя чувствует, мисс Феттиплейс не на шутку рассердилась. Она с горечью заявила, что ее заперли из-за тебя и не захотела говорить со мной. Держалась эта бедная женщина довольно странно, почти по-детски. Думаю, мне придется переждать несколько дней и после этого снова навестить ее. Дома все обстоит благополучно, если не считать того, что я поругался с Колдероном. Последнее время я встаю рано и поэтому услышал, как он на кухне бронит Джозефину дурными словами. Называя ее в присутствии мальчишек глупой кобылой и пучеглазой сукой, и все лишь потому, что она проспала и вовремя не разбудила отца. Этот мерзавец также грозил дать ей в ухо. Войдя, я приказал Уильяму оставить девушку в покое. Он без особой радости подчинился. Мне было приятно, что когда я велел наглецу попридержать язык в отношении собственной дочери, Джозефина улыбнулась. Однако у меня никак не идет из головы тот случай, когда я услышал от нее французское ругательство. Беременность Тамазин милостью Божией, продвигается весьма благополучно, и я передаю Гонцу письмо от нее Джеку. Твой верный и любящий друг, Гай Малтон. Вздохнув, я отложил листок в сторону. Меня весьма обрадовало, что состояние Элен улучшилось, хотя ее обида и глубоко задела меня. Впрочем, она была права, я и впрямь причинил бедняжке множество неприятностей. Потом я сорвал печать с письма Орнера. Как неудивительно, он уже успел получить от меня известие. Ишер, 7 июля 1545 года. Дорогой Мэтью, гонец уже привез ваше послание, поэтому я отвечаю вам рано утром, прежде чем мы тронемся в путь. Король взял с собой лишь небольшую свиту, и нам следует двигаться так быстро, как это только возможно. Мы едем через Годелминг и Фергем и прибудем в Портсмут 14 или 15 числа сего месяца. Флот под командованием лорда Лайла находится возле Нормандских островов, дожидаясь появления французских псов, чтобы помешать их продвижению. Затем все наши крупные корабли соберутся в Портсмуте, дабы приветствовать его величество. Теперь, похоже, не осталось никакого сомнения, что нападение французов придется именно туда. Донесение наших шпионов правдивы. Я получил известие от одного своего человека, очень толкового, которому велел все хорошенько разузнать о Николасе Хоббее. Дела Хоббая впрямь серьезно пострадали семь лет назад, когда он вложил свои капиталы в континентальную торговлю, как раз в то время, когда покупал дом и лес в Кемпшире. Он занимал большие суммы у лондонских ростовщиков. По моему мнению, Хоббэй купил опеку над этими детьми, надеясь соединить их земли со своими посредством брака Дэвида с Эммой. А до той поры незаконно получать выгоду от леса Кертисов дабы покрыть свои долги перед кредиторами. Сэр Квинтин Приддис, насколько мне известно, более прочих феодариев знаменитой своей продажностью, помогал ему подделывать бухгалтерские книги. Удивительная новость пришла из Сиротского суда. Старший клерк Гервасий Миллинг найден мертвым в собственном архиве который, как мне сказали, представляет собой гнилое подземелье, полное скверных гуморов. Бедняга случайно запер себя там вечером во вторник и был найден мертвым в среду утром. На следующий день после вашего отъезда должно быть у него была слабая грудь и дурной воздух погубил его. В тот день мне как раз пришлось посетить суд по делам Ее величества, и все адвокаты только это и обсуждали. Признаться, многие находили происшествие странным, ибо Миллинг был человеком весьма осторожным. Впрочем, один только Господь знает, когда пробьет час каждого из нас. Ее величество королева Екатерина просила передать вам самые добрые пожелания. Она надеется, что расследование ваше продвигается успешно, и полагает, что вам будет лучше всего как можно скорее оказаться на пути в Лондон. Ваш друг Роберт Ворнер. Опустив письмо на колени, я посмотрел на Барака. Умер Миллинг. и Его нашли запертом в вонючей комнате. Бедняга задохнулся. С этими словами я передал послание Уорнера помощнику. Итак, хоббой был в долгах, как в шелках, констатировал он, закончив чтение. Да. Так вот относительно Миллинга. Хитрый клерк ни за что на свете не вошел бы в вонючую комнату, предварительно не вставив между створкой и порогом обломок плиты, который специально держал под рукой. Он боялся находиться там, в этом подвале. У него мигом начиналась отдышка. Вы хотите сказать, что кто-то намеренно запер его там? Но для этого надо было знать, что у Миллинга слабая грудь. Не могу представить себе, чтобы он погиб по собственному легкомыслию. Но вы же не предполагаете, что какой-то агент Приддиса или Хоббае убил его не так ли? И потом какой в этом смысл? Вы ведь уже в любом случае видели все бумаги. Если только Миллинг не знал чего-то еще. Вряд ли это простое совпадение, но сам подумай, Если считать Майкла Кафхила, мы уже имеем вторую внезапную смерть человека, связанного с этим делом. Вы же были уверены в том, что Майкл покончил с собой, барак в нетерпении возвысил голос. Клянусь гвоздями с гроба Господнего, если хобби и надувал хью, продавая его лес то не более чем на сотню фунтов в год, стоит ли ради этого убивать людей, рискуя попасть на виселицу? Нас прервал стук в дверь. Джек Настеж распахнул ее, и мы увидели одного из слуг Николаса. "Сэр", проговорил он, обращаясь ко мне. "Мастер Хобби и миссис Абигайл вместе с мастером Дириком приглашают вас выпить перед обедом бокал вина". Я направился в свою комнату, где сполоснул лицо и шею в тазике с водой, который прислал наверх Фалстоу. Переоделся в свежую одежду и вышел из дома. Возле крыльца были расставлены кресла. Хобби, Авигаль и Дирик уже находились там, а между ними на столике помещался внушительных размеров графин с вином. Амброуз только что вынес поднос со сладостями. Хозяин поднялся мне навстречу и улыбнулся. Итак, мастер Шардлейк», — проговорил он самым непринужденным образом. Вы совершили дальнее путешествие. Садитесь же, насладимся бокалом вина этим прекрасным днем, тихим и солнечным. И вы, фальстау, отдохните от трудов праведных и тоже присоединяйтесь к нам. Управляющий поклонился. Благодарю вас, сэр. Не хотите ли вина, мастер Шардлейк? Он передал мне кубок, и мы оба сели. Абигейл бросила в мою сторону очередной резкий и полный вражды взгляд. Винсент с прохладцей кивнул. Хоббэй обвел взглядом свои владения. Лицо его оставалось задумчивым. Тени в саду уже удлинялись. Ламкин дремал под своим деревом, Неподалеку на ветвях дуба заворковал голубь. Николас улыбнулся. "Вон, смотрите", произнес он, указывая на дерево. "Их там двое, повыше. Видите?" На ветке и впрямь сидели две упитанные серые птицы. В грязном и вонючем Лондоне такую парочку не увидишь, заметил Дирик. "Да уж", согласился мастер хобби. "Сколько же дней сидя в своей конторе, я смотрел на мусор, оставленный на берегу Темзы отливом, и грезил о том, чтобы зажить подобным образом, в тишине и покое". Он покачал головой. Странно даже подумать, что где-то совсем рядом готовится к войне. Хозяин и меня тяжело вздохнул и продолжил: "Что ж, завтра в Портсмуте мы увидим все приготовления. А я-то всегда мечтал только о мирной жизни и желал ее. и для себя, и для своих родных". Он посмотрел на меня с неподдельной печалью на лице. Хотелось бы, чтобы Хью и мой сын поменьше думали о войне. В этом я абсолютно согласен с вами, сэр, кивнул я. Передо мной открывалась другая сторона души этого человека. Этот жадный и, вероятно, развращенный Сноб был тем не менее предан своей семье и мечтал о спокойной деревенской жизни. Нет, конечно же нет, этот человек не способен подстроить два убийства. Винсент также получил сегодня письмо, Николас повернулся к Дирику. Что у вас нового, друг мой? Жена пишет, что дети капризничают и скучают по мне. Коллега бросил в мою сторону жесткий взгляд. Как нехорошо у вас в гостях, сэр, но я предпочел бы находиться у себя дома. Что ж, будем надеяться на то, что ваше желание скоро исполнится, Когда позволит мастер Шардлейк, негромко и с легкой укоризной вставила Абигайл. Будет тебе, моя дорогая, мертвяющим тоном проговорил Хобби. Не отвечая, его жена потупила взгляд и отпила небольшой глоток вина. Как сложились ваши дела в Сассексе, брат Шардлейк, спросил Дирик. Фалстол сказал, что вы столкнулись там с некими трудностями. Он улыбнулся, давая понять, что полностью владеет информацией. «Все оказалось более сложным, чем я ожидал. Однако адвокаты сталкиваются с этим сплошь и рядом. Я невозмутимо встретил его взгляд. В деле подчас обнаруживаются, образно выражаясь, неожиданные слои. Какой-нибудь арендатор влечет невезучего лендлорда в суд? предположил Винсент. Ну-ну, брат, цихиц ответил я. Вы же понимаете, что я ничего не могу рассказать вам согласно требованиям профессиональной этики. Естественно, этот гремучий землевладелец может обратиться за советом ко мне? Мастер Шардлейк вновь подал голос Николас. Скажите, а сумеете ли вы завершить свои дела здесь до начала охоты? Не уверен. Послушаем еще, что скажет Приддис. Лицо Дирика потемнело. Боже мой, но ведь все абсолютно ясно. Вы только понапрасну затягиваете Хобби поднял руку. Никаких споров, джентльмены, прошу вас. Смотрите, ка мальчики вернулись. В воротах появились Хью и Дэвид с рослыми гончами на поводках. Кобей младший нес на плече большой мешок с дичью. Абигейл проговорила резким тоном: "Опять эти псы. Я же говорила сыну, чтобы они проводили их через задние ворота". А дальше все произошло так быстро, что никто из нас не успел даже шевельнуться, и все мы лишь с ужасом следили за происходящим. Обе гончие обратили свои узкие морды к Ламкину. Песик скочил на лапы. И тут поводок выскользнул из руки Дэвида и вспорхнул в воздух за громадным псом, который мощными Летящими прыжками бросился к спаниелю. Рванулась вперед и борзая Хью, вырвав поводок из руки хозяина, Ламкин Ринолсон утёк, улепетывая в сторону цветника с неожиданной для такого толстяка скоростью. Однако мало найдется на свете животных, способных убежать от борзых. Пес Дэвида поймал маленького спаниеля внутри цветника. Опустив голову, он поднял ее вновь, уже держа Ламкина в зубах. Маленькие белые лапки тщетно сопротивлялись. Борзая сомкнула челюсти, тельце с паниеля содрогнулось, брызнула кровь. Гончая большими скачками вернулась к Дэвиду и уронила Ламкина, превратившегося в груду окровавленной шерсти, к ногам своего хозяина. Абигейл замерла, пившись ногтями в щеку. С губ ее сорвался жуткий звук, не столько вопль, сколько вой дикий и пронзительный. Юноши смотрели вниз на кровавое месиво, которое псы уже рвали на части. Дэвид казался потрясенным. Однако я успел заметить тень улыбки, пробежавшую по его лицу, когда он выпустил поводок. На лицах Хью застыло бесстрастное, сосредоточенное выражение. Интересно, подумал я. Совместная ли это их задумка или одного только хозяйского сына? Полный горе в Ополь миссис Хоббин неожиданно смолк. Стиснув кулаки, она бросилась вперед по лужайке, свистя по долам платья по траве. Дэвид отшатнулся назад, когда мать подняла кулаки и принялась молотить его по голове, громко выкрикивая: "Ах ты злюка, злобное чудовище, монстр!" Почему ты мучаешь меня, ненормальное извращенное создание? Дэвид поднял руки, чтобы защитить лицо. Шагнув вперед, Хью попытался оттащить разъяренную женщину в сторону, однако та, отбросив его руки, завопила: "Убирайся прочь! Ты такое же неестественное создание, как и он!" Абигейл, вскричал Хоббэй: "Прекрати, во имя Господне! Это всего лишь несчастный случай!" Хозяин поместит дрожал всем телом Мы с Дириком обменялись взглядами впервые оказавшись в одном и том же положении и не зная нужно ли вмешиваться Хозяйка повернулась к нам Мне нечасто приходилось видеть на лице человека подобный гнев Ты глуп Николас закричала женщина Дэвид специально выпустил поводок из рук решил погубить Ламкина злобная тварь С меня хватит Довольно с меня всех вас Сколько можно издеваться над человеком! Пальстоу торопливо подошел к Абигейл и взял ее за руку, повернувшись на отвеселую ему увесистую пощечину. Эй, ты не смей ко мне прикасаться, слуга, негодяй! Кобб последовал за управляющим и схватил жену за другую руку. Тихо, милая, ради бога, успокойся. Пустите Обегаль отчаянно сопротивлялась. Капюшон свалился с ее головы, и длинные светлые с проседью пряди рассыпались по плечам. Дэвид привалился спиной к дереву и, прикрыв лицо руками, вдруг зарыдал, как дитя. Миссис Хоббэй внезапно осела между Николасом и Фальстоу. Они выпустили ее. Обратив ко мне побогровевшее, залитое слезами лицо хозяйка посмотрела мне прямо в глаза. "Но «Ну и глупец же вы, господин адвокат", выкрикнула она. "Не видите того, что находится прямо у вас перед носом?" Голос ее дрожал. Обигейл посмотрела сперва на Фальстоу и своего мужа, а потом на и рыдающего Дэвида. "Да возложит на вас Бог Всю мою скорбь и печаль, -скричала она, после чего, повернувшись к ним спиной, бросилась мимо меня и Дирика в дом. Любопытные лица слуг виднелись во всех окнах. Николас подошел к Дэвиду, и юноша внезапно потерял сознание, рухнув прямо ему на руки. Отец, услышал я перед этим полный муки голос хобая младшего, Ах ю! Бесстрастно взирал на борзых, длинные морды которых, овгрённые кровью, склонялись над последним клочком окровавленной шкурки спаниеля.